Из былины, рассказывающейся на Руси каликами перехожими. В мае 6626 года от сотворения мира пошёл на половцев поганых князь Глеб Свет Владимирович, сын святого князя Владимира Мономаха. Услышал про то хан половецкий гзак, вышел он на супротив рати киевской и сказал князю Глебу: Радже Шивамы, губить будем воинство своё. Ставлю я супратив тебя поединщика Брзака могучего. Если же мы победим, возьмём богатство твоё и земли твои возьмём. Если же ты победишь, возьмёшь и богатство моё, жон моих и народ мой. Нахмурился князь Глеб. Встал он во весь рост свой богатырский и сказал он хану поганому кзаку: Ой, ты, гой, Есихан половецкий, не знай, что сила русской могучей, сам я выйду спротив твоего поединщика. Повесилимся мы на травушке зелёной, покажем силу, удаль молодецкую. Вышел князь во широкое поле, повёл плечами могучими, а навстречу ему идылеще поганая берзак половецкий идёт. Ликом страшен, аки тварь Адова, — говорит он князю Глебу. «Рано, князь, победу свою ожидаешь, Кабы сейчас с жизнью своей не расстаться!» Схватил берзак князя, и начали бороться они. День они боролись, ночь стояли против друга. Положил руки берзак на плечи князю, Погрузился тот по щиколотке в землю степную. Князь же возложил руки на плечи Берзака, поколе она поганый в землю ушёл. И немогая столкнуть князь в той борьбе, вознёс он молитву Богородице, заступнице нашей. Дала ему Богородица силы невиданные. Поднял князь Берзака и ударил со всех сил своих о сыру землю, и спустил дух идолища. А князь Глеб Одруку свой взял весь народ половецкий и в Корчев, столицу нашей Руси святой, увёл. Да уж, когда я собирался выйти против неизвестного поединщика половцев, то понятия не имел, что через много лет мою схватку с Берзаком будут так расписывать сказители. Конечно, реальный бой не имел ничего общего с этим описанием. Всё было совсем не так. Хангзак с нетерпением смотрел, сжимая кулаки, на Урусудский стан. Он, вызвав поединщика, поставил всё своё будущее и будущее всех своих людей на одного воина. И если сейчас тот проиграет, это конец. Его людям придётся идти под руку Урусудского князя. Никто не примет к себе человека из его рода. Все знают, что он принесёт с собой несчастье. И если его сразу не убьют, но и ничем не помогут. Нет в степи сумасшедших помогать тем, на кого осерчали боги и предки. Но Кера, помогавшие Берзаку, прекрасно понимавшие, что их ждет в случае его проигрыша, тоже были напряжены. И делали все без обычных в прежнее время ухмылок. Зато сам Берзак был в отличном настроении. Вот уже два года, как он был лишен такого удовольствия. Никто не хотел рисковать своей жизнью в схватке с ним, а сейчас, совершенно неожиданно, появилась возможность развлечься. Наконец, он полностью оделся и с помощью нукеров забрался на коня. Конь был под стать хозяину, огромный серый жеребец спокойно выдерживал его тяжесть вместе с латами. Онной строй раздался, и выседавший на коне Берзак выехал вперёд, и держа в руке копье, Медленно проезжал мимо телег у русутов, крича оскорбительные слова. Гзак с гордостью смотрел на своего воина и желал сейчас только об одном, что он сам не может сейчас так проезжать мимо своих врагов и осыпать их проклятиями. Гносса завыли трубы в лагере у русутов, и под их зование из открывшегося прохода на поле выехал урсудский поединщик. По Рядом половцев пронёсся дружный вздох. Такого поединщика они не ждали. Берзак сразу узнал вооружение. Это был типичный катафракт Рамеев. Его конь, как и сам хозяин, был закован в броню и легко нёс свой тяжёлый груз. Но вот его размеры. Берзак был огромен, но его противник возвышался, как сверкающая башня на коне. И был на первый взгляд на полголовы выше половца. Правда, тот был так же широк в плечах, если не шире. В руках он так же держал тяжёлое копье. Берзак, увидев противника, радостно закричал и понукая коня, бросился в атаку. С копьём наперевес, поединщики, набирая скорость, летели друг на друга. Вот они были уже почти рядом. Вот, уже совсем близко. Неуловимым движением поединщик урусутов уклонился в сторону от копья Берзака, но его копьё ударило половца в плечо и выбило того из седла. Раздался дружный вздох разочарования с половецкой стороны. Зато из лагеря урусутов раздались радостные вопли. Когда урусутскому поединщику удалось остановить коня и повернуться, Берзак уже был на ногах и сжимал в руках саблю. Урсуд спрыгнул с коня, как будто на нём не было двух пудов брони. Положил копье и выхватив саблю, побежал навстречу противнику. Тот держал саблю в левой руке. Видимо, копье хоть и не пробило латы, но ушиб был сильный. Гзак стоял в первом ряду и хорошо видел саблю, которую держал Урсуд. У него появилась слабость в ногах, и он чуть не упал. Эта сабля была ему хорошо знакома. Всего несколько лет назад она была в руках его старшего брата. И ещё несколько минут назад он следил за схваткой полной надежд, а сейчас был близок к отчаянию. Между тем, два огромных воина стояли напротив друг друга. Мощный удар Рурсута, и сабля вылетает из руки Берзака. Он бросается вперёд и обхватывает противника за грудь. Тот, ухватив шлем половца руками, тянет его вверх, с треском лопаются застёжки, и шлем катится по земле. Открытыми ладонями урусуд бьёт половцу по ушам, и тот опускает руки, несколько секунд стоит неподвижно и потом медленно валится на землю. Урусуд нагнулся и легко свернул шею берзаку. Те, кто когда-то видел, как раньше это делал половец, Наверное, сейчас бы подтвердили, что руками у Русута это получилось, по крайней мере, не хуже. После этого он медленно поднялся, повернулся в сторону стана, прошел несколько шагов и рухнул на землю. Набежавшие ратники скрыли его от глаз Гзака и быстро унесли в лагерь. Я очнулся от воды, льющейся мне на лицо. «Живой, слава тебе Господи, живой!» Раздался надо мной голос Артебора. Я попытался сесть, и резкая боль пронзила грудь. М-м, да, похоже, слом на ребро. Да, мне повезло. Если бы не панцирь, сломал бы мне половиц грудную клетку, только так. Похоже, зря кичился своей силой. Вот и нашёлся человек сильнее меня. Мне просто повезло. Очень уж зажат был противник. И реакции не было такой, как надо. Всё-таки для неё нужны совсем другие упражнения. Но вот в борьбу я с ним совершенно зря полез. Чудом жив остался. Пряхтя, я поднялся с помощью Ратибора и посмотрел на себя. Металл панцеря там, где меня обнимал половец, был немного вмят. Прихрамывая, я подошёл к телегам. Со стороны половцев не было слышно ни звука, только изредка всхрапывали кони, наверное, удивляясь, почему их хозяева так долго стоят на месте. Я посмотрел на своего воеводу, Ратибора. "А чего половцы ждут?" Я думал, что они сразу после поединка разбегутся. "Правильно сказал Туазов. Ничего ты, Глеб Владимирович, не знаешь. Некуда им бежать. Ни один род их знать не захочет". «Небо им ясно сказало, они потеряли милость своих богов. Все прочие рода будут их избегать, чтобы и на них не перешло это проклятие», сообщил несобеседник. «Теперь они смиренно будут ждать, что с ними сделает победитель». Неожиданная идея пришла мне в голову. Прошло около часа с момента поединка, и опять над станом у Русута взревели трубы, и на поле выехали два человека. Один из них был поединщик, а второй — пожилой воин. «Половцы!» — закричал пожилой. «Князь Глеб Владимирович в своей милости и убедившись в доблести вашего рода, берет вас всех под свою руку. Отныне и до скончания века он и его потомки будут ханами вашего рода, и с ним вы дойдете, побеждая всех до края мира». Мрачные шеренги конных половцев неожиданно ожили, и все войны со скознов с коней легли ниц перед двумя всадниками. Поединщик что-то негромко сказал спутнику, и тот вновь закричал: "Станьте, войны! Князь берёт вас в свой род! И теперь его удача ваша удача! Его жизнь ваша жизнь!" Лежащие войны вскочили, Раздались радостные крики. Ещё минуту назад все они ожидали, что их разоружат и в ьерми отправят на побережье, как они сами делали много лет. А сейчас они, члены нового рода, который не несёт на себе проклятья предков. Неожиданно среди них послышался звон оружия и шум схватки. Продолжался он недолго. Толпа расступилась. На примятой траве лежал труп мальчишки, по виду лет пятнадцати. Когда князь с Толмачем подъехали к лежащему, вперед вышли два половца, встали на колени, и один из них сказал. «Прости, наш новый хан, это был молодой Гзак, сын хана Джурая. Это он решил устроить божий суд, проиграл и должен умереть. Если ты, наш хан, решишь, что мы виноваты, умрем с радостью». Знаю, что с наших детей и внуков тобой снят этот проклятие. Август 6626 года в Константинополе выдался жарким. Василевс и Анканн Мин возлежал на кушетке. Два чернокожих явнухи усердно работали опахалами, посылая на молодого императора волны тёплого воздуха. Перед ним стоял логофет секретов Василий и периодически вытирая лысую голову сообщал своему владыке последние новости. Всего лишь месяц назад Иган стал басилевсом после смерти отца. Это далось нелегко. Его мать Ирина Дукиня вместе с дочерью составили заговор в пользу мужа Анны. В десятый раз Иган с благодарностью вспомнил северного варвара, благодаря которому он достаточно легко выпутался из этой ситуации. о печать отца, которую заговорщики похитили и считали, что всё уже сделано, вдруг совершенно неожиданно для них оказалась в его руках. Он так глубоко погрузился в свои мысли, что почти потерял нить разговора. Но вдруг услышав знакомое имя, он встряпенулся и закричал: "Василий! Погоди, погоди! Повтори ещё раз. Слушаю и повинуюсь, величайший". С поклоном произнёс великий логафет И вновь начал читать донесение наблюдателя из Тмутаракани. Сообщаю, что и парк тамотархии и окрестности по прибытии в город развил активную деятельность. Почти сразу после того, как он появился, среди окрестных косогов разгорелась жестокая междоусобная война. Вследствие чего опасности захвата города в настоящее время нет. Сведений, что за этой войной стоит и парк Глеб, не существует. Ноньил же не они отметит, что это событие произошло почти сразу после его приезда. "Ха", воскликнул Каминн. "Узнаю Константина или Глеба. Тфу, всё ещё путаю имена. Это явно в его стиле проделано. Да наверняка ещё и Пеймел на это много чего". "Да, Василевс", с поклоном отвечал Василий. "У Ипарха сейчас в личном владении почти 5000 рабов, и все они работают на строительстве крепости в Корчеве". Интересно, интересно, задумчиво пробормотал Иоанн. Зачем ему там крепость? Василиевс, это не самое главное. 3 месяца назад, как ты уже знаешь, он вышел в военный поход, собираясь соединиться с полками своего брата Ярополка и попытался оттеснить куманов в Заитель. Лагафе Дрома дал мне обстоятельный отчёт по его подготовке. Ведь почти всё оружие для этого похода изготавливалось здесь. Но Глеб, похоже, нас провёл. Насколько мне известно, в боях у него было использовано новое оружие, чем-то напоминающее греческий огонь, но действующее совершенно по-другому. Благодаря этому оружию или божьей ему промыслу, я даже не знаю, как это назвать, он сумел подмять под себя 10 половецких родов, вырезал всю их верхушку и сейчас является ханом почти 60.000 воинов. А ты Ебозелев знаешь? что слова Хана для куманов — закон. Кстати, когда я попытался выяснить, что за штуки Глеб заказывал мастерам бронзового литья, то оказалось, что оба мастера, занимающиеся этими заказами, исчезли вместе с семьями, а их работники погибли при различных обстоятельствах. Кроме того, совершенно точно известно, что с ним в Таматарху отплыл некий мастер фейерверков Бахидж. Когда мне весной об этом донесли, я, к сожалению, не придал этому значения, но, видимо, это каким-то образом связано с новым оружием. Кроме того, с момента его приезда там значительно выросли цены на земляное масло, которое в больших объемах закупали только мы. И это наводит на определенные мысли, — многозначительно резюмировал Василий. Далее духовник Ярополка Ромей Феофан, находящийся с ним в этом походе. Донёс, что его подопечный с нетерпением ожидал встречи с братом и неоднократно повторял, что уж его, как отца, никто не проведёт, и он обязательно узнает родич это его или нет. Но при встречу Ярополк расплакался и кинулся обнимать Глеба и просил прощения у брата за плохие мысли. Кроме того, в походе Ярополк ещё до встречи с братом неоднократно повторял, что Глеб будет выполнять его приказы. Но когда они встретились, у Глеба оказалось воинов почти в два раза больше, чем у него, и тогда Ярополк был вынужден следовать за братом в его решениях. Двух советников Ярополка, которые прилюдно хаяли его приказы, Глеб почти сразу зарезал, притом сделал это при всех и сообщил, что так будет с любым, кто будет сильно борзеть. Сопровождавшие князя куманы и воеводы выразили подобному действию полное одобрение. а слушают они его беспрекословно». Иоанн с мечтательным видом вздохнул и сказал. «Вот мне с кого надо бы взять пример, а то с детства слышу о всепрощении Христовом. Но мне все это не нравится. Отец считал Глеба очень умным и опасным человеком. И когда тот покинул дворец, он явно успокоился. А зря. Глеб и в томатархе всего за три месяца успел изменить все. Мне крайне необходимо с ним встретиться». Хотелось бы с ним поговорить, узнать о его планах, хотя бы тех, что он захочет мне рассказать. К сожалению, пока никак не могу оставить столицу. Сам же Глеб, скорее всего, если его вызвать под каким-нибудь благовидным предлогом, от этого откажется. Я, конечно, не знал точного содержания писем, которые направлялись в Константинополь логофету Дрома, но общий смысл их я прекрасно представлял. поэтому, узнав о произошедшей смене власти в рамейской столице, я отправил туда драмон, доверху набитый трофеями моей войны. Кроме того, были отправлены несколько писем, в которых я верно-подданически приносил соболезнования Иоанну по поводу смерти его отца. Потом также многословно и цветисто поздравлял с восхождением на престол и одновременно дарил ему целый драмон подарков в связи с этим». Ару поздравительных писем написала и Варвара. Хотя она никогда не была близка с Ааном, уж очень велика была разница в возрасте. Там, кроме всего прочего, она просила не наказывать сильно маму и сестру. Но самое главное, я отправил Василеву письмо, которое кроме него никто не смог бы прочитать. И ещё, когда он учился у меня в Пронии, бегал и прыгал, как обычный воин. Я показал ему способ зашифровки писем. которую невозможно расшифровать, не имея определённым образом вырезанной карточки. Естественно, когда я уехал в Таматарху, то оставил ему такую карту. И сейчас пусть все, кто имел такую возможность, долго чешут репу, но понять, что там написано, не смогут. В письме я же написал следующее: "Иан, я рад, что ты смог занять трон отца. Я искренне считаю, что именно ты его достоин." Это не лесть, не желание получить какие-то преимущества, а просто констатация факта. Я понимаю, какое множество забот тебя сейчас одолевает. В том числе тебя наверняка беспокоят и мои успехи. Поэтому хочу тебе сообщить следующее. Тебе придётся смириться с тем, что Таврида и Тамотарха выходят из-под влияния империи. В принципе, я могу продолжать носить звание парха. Это может помочь нам в некоторых случаях. И формально эти места пока остаются твоей фемой. Следующее. У моего отца есть договор о нашей границе на Дунае. Хочу сказать, что я, как возможно будущий наследник своего отца, не буду претендовать на изменение этих границ, так же как не буду препятствовать торговле между нашими странами, а наоборот, постараюсь сделать её более безопасной. Чтобы не было непонимания, я объясню. Поступаю так не из каких-то непонятных причин, а просто потому, что твоя империя занимает очень выгодное геополитическое положение. Вы контролируете проливы, которые нужны всему северу, а значит и мне. Мы с вами одной веры. Почти все наши высокие чины и церковь являются арамеями. Поэтому я буду всегда поддерживать и помогать твоей стране. И это определяется не какими-то эмоциями, дружбой, которую ты предложил мне. Это всё прекрасно и так на самом деле. Но мы не можем в своих поступках руководствоваться только этим. Так вот, я тебе ясно говорю. Мне просто выгодно, что твоя империя будет сильной и богатой. И для начала я хочу предложить совместную войну в следующем году. Как ты знаешь, после избиения, устроенного твоим отцом печенегам, они бежали из ваших пределов. Но всё же сейчас их число значительно выросло. По моим сведениям, они горят желанием отомстить Ромеям за прошлое и готовиться к этому. Эта неконтролируемая орда мешает и моим планам. Поэтому надо раз и навсегда покончить с ними. Я пишу тебе это письмо в надежде, что ты еще не забыл мои уроки и сможешь прочитать все, что я написал, и дать ответ так же, желательно в зашифрованном виде. Я не люблю забегать вперед». Но если вдруг мы действительно успешно выступим против печенегов, тогда, может, ты подумаешь о том, чтобы совместными усилиями изгнать турок из Малой Азии. Подумай и напиши мне ответ. А у меня на этот год ещё очень большие планы. Мне почему-то кажется, что тебя регулярно извещают о них. Так что ты ещё много узнаешь. Твой зять, стратилат Глеб Эпарх Тамотархи. Мои большие планы, о которых я довольно нахально написал Василевсу, начинали быстро притворяться в жизнь. Уже почти все половецкие роды, кочующие между Доном и Тилем, были под моей рукой. А когда заэтильские половцы узнали о моих планах, их даже не понадобилось уговаривать или завоевывать. В нескольких родах просто убили своих ханов, и все явились ко мне. желая встать под мою руку и идти на Булгарию. К сожалению, убийство ханов нельзя было оставить без наказания, поэтому тех, кто это совершил, пришлось казнить. Но, тем не менее, сейчас у меня было 60 тысяч половцев и 30 тысяч русских хратников. Я прекрасно понимал, что покорить Булгар этими силами невозможно. Но мне нужны были люди, мастера, крестьяне, строители. Кроме того, Болгария была самым крупным центром работорговли на это время. Не половцы, а болгары торговали русскими людьми, свозимыми туда со всего северо-запада Руси. И тысячи рабов на лодях увозили в Этиопию, в Персию. А было бы неплохо, если бы все эти люди жили у меня на Тамане. Половцы, от которых болгары успешно отбивались много лет, буквально стояли на ушах. Они прекрасно знали о богатствах, хранящихся в сундуках булгарских купцов и знати, и каждый день вскользь интересовались: когда же мы пойдём туда? Драмоны, регулярно доставлявшие в устье Дона всё, что нужно для пополнения армии, уже увезли все трофеи плавядской войны. Теперь ожидали новых грузов с Волги. Герополк не мог идти в этот поход. Мы с ним расстались с грустью. У меня в прошлой жизни не было ни братьев, ни сестёр, и трёхмесячное пребывание рядом с родным человеком сильно изменило меня. В первый раз, когда мы с ним встретились, он был полон сомнений, но после единственного взгляда на меня побледнел. Глаза его стали мокрыми. Он непослушными губами прошептал: "Глеб, брат из родимой", и кинулся меня обнимать. А я-то старый, битый, перебитый волк от этих слез и объятий сам пустил слезу. А потом мы, вытерев слезы, устроили праздник, какой полагается делать при встрече давно не видевшихся родственников. В нем с удовольствием приняли участие все бояре и военачальники половецких родов. Иногда мне даже казалось, что я, наверное, и есть настоящий Глеб и родной брат Ярополка, И как обычно, при таких мыслях передо мной всплывало ехидное лицо Еровида. Ярополк остался бы со мной дальше, но он был не вполне властен над собой и должен был заниматься и другими делами, впрочем, как и я. В августе месяце мои планы и Васька были полностью готовы и двинулись маршем на север. Обгоняя нас, туда летела весть о половецких полчищах, идущих на булгар. Эмир Альтенбек угрюмо сидел в своём дворце и читал донесение, доставленное ему с южных рубежей страны. Перед ним стояли два визиря, услужливо заглядывающие в глаза своего господина. Прочитав письмо, Альтенбек небрежно уронил его на подушку и уставился немигающим взглядом на визиря, отвечающего за своевременное извещение о событиях в степи. Тот мгновенно вспотел. И уже почувствовал на шее холод сабли, отделяющей голову от тела. Но как это понимать, уважаемый Менглибей? Не ты ли ещё совсем недавно уверял меня, что куманы разбиты таназом Владимиром и в ближайшие годы будут заลิзвать раны в своих степях? А когда 3 месяца назад в степи пришли сыновья Владимира Ярополк и раполка Глеб, кто меня уверял, что они будут добивать остатки половцев и больше ни до чего руки у них не дойдут? Великий эмир клонился в низком поклоне Менгли-бей. Недостойный готов искупить своё вину. Пошли меня в войну с неверными, и я принесу тебе головы этих собак, посмевших нарушить покой нашего народа. Алтынбек сидел в раздумье. С одной стороны, ему очень хотелось отрубить голову этому сыну и шака, который презивал такое событие, но с другой, может быть, чуя за собой вину, Менгли-бей будет лучше сражаться. Ладно. Решил про себя и мир. Голову отрубить, никогда не поздно. Бей, я поручаю тебе идти на врага и разбить его. Буду ожидать выполнения твоего обещания, сказал он и ядовито улыбнулся. Визирь немного побледнел, но только склонился перед Алтынбеком и сказав: "Слушаюсь и повинуюсь", вышел из зала. Алтынбек повернулся к второму визирю. "Ну что, Махмод, как ты думаешь, что надо ещё предпринять?" Престарелый булгарин задумчиво погладил свою крашеную хною бороду и сказал «Все воля Аллах всемогущий. Я думаю, что надо поднимать полчение, потому как мы не знаем сил противника и надо послать лазутчиков в стан врага, по возможности узнать их намерение. К сожалению, из-за небрежения Мэнгли Бэя мы этого сейчас не знаем». Алтенбек снова нервно сжал рукоять сабли. Ему вновь захотелось отсечь голову этому тупому отродью Верблюда. Но тот, наверное, уже скакал далеко от дворца мира, радуясь, что уносит свою дурную голову с собой. Переправившись через Итиль, мы медленно, но неуклонно поднимались вверх по его течению. Степь уже понемногу начинала переходить в лесостепь, но всё равно это были ещё не леса, и конница чувствовала себя вполне уверенно. Неожиданно на горизонте появились какие-то вытянутые бугры. Увидев, что я внимательно разглядываю это необычное явление, Ратибор, ехавший рядом, пояснил: "Это булгары валы насыпали, защищаются от косеев, раньше от печенегов, сейчас от половцев". Сопровождающие меня два огромных нункера с поклоном добавили: "Великий хан, нам здесь не пройти. 2 лет назад мы тут половину воинов положили. Нам пришлось ходить" Одискать место, где нет такие укрепления, или идти в обход. Я дал приказ остановиться, который был немедленно продублирован на всю ширину нашего широко раскинувшегося войско. Пока ко мне подъезжали воеводы, показались наши дозорные. За ними на аркане бежал пленный в изодранной одежде. Он рухнул у моих ног, хрипло дыша. Еценяк! вот-едно воскликнул один из моих нункеров и потянулся к сабле из ножен. Я кашлянул, и мой храник мгновенно сделался меньше ростом, потихоньку опустил рукоятку сабли, а та легко скользнула обратно в ножны. После моего свиста рядом со мной появился Ильяс и Тирах. Они сразу поняли причину вызова и немедленно приступили к допросу. Услышав одну речь, пленник с удивлением уставился на моих парней. Сначала он гордо хранил молчание, но после нескольких фраз И уколов ножом, начал быстро отвечать на все вопросы. После допроса мы устроили небольшой совет. Ильяс быстро довёл до сведения всех, что впереди, за защитными валами, нас ожидает почти 20.000-ное войско печенегов, которое возглавляет вождь Тимирь-Хозя, и что направил его на встречу нам визирь Менгли-бей. «Эти печениги уже несколько лет служат булгарскому эмиру и сейчас защищают городок Торцк, в котором живут их родные, зимой уже практически не кочующие по степи». Я на всякий случай поинтересовался у Ильяса. Ему не тяжело будет сражаться против своих родичей. На что тут сказал? «А что нам эти родичи? Они защитили наш род! Ты наш второй отец и учитель, и твой род наш род!» А эти печенеги уже не войной степи, они прислуга булгаров. Пока шёл совет, девянотысячное войско расплагалось на отдых. Слышались крики десятников, сотников, но постепенно нужный порядок был налажен, и начали приготовление к ужину. Тысячи костров светились в ночи, перекрикивались часовые, и продолжалось укрепление вагенбургов. Нельзя было исключить ночное нападение противника. Мы так и не смогли вечером договориться о дальнейших действиях. Но это было потому, что мои советники, высказав свое мнение, устремляли свои взоры на меня. Я же пока хранил молчание, так как не мог пока понять, как нам надлежит действовать дальше. Было ясно одно, что самоубийц среди печенегов нет, и на Вегенбурге они не полезут, прекрасно зная, что у нас 80 тысяч всадников». Наверняка будут сидеть за валом и наблюдать, а обстреливать нас будут из котопульт. А за печенегами нас наверняка ждали уже хорошо экипированные булгарские воины, ждущие нас за следующими засеченными чертами. Так что хочешь не хочешь, надо было идти на разведку. Уже совсем стемнело, когда семь человек, совершенно невидимых в темноте, прошли через лагерь и ушли в ночную углу. Пока не взошла луна, мы шли достаточно осторожно, но потом идти стало легче, и вскоре над нами навис уходящий в обе стороны от нас вал земли. Вал, конечно, впечатлял. Он был почти 10 м высотой, а за ним был небольшой ров, видимо, отсюда выбиралась земля для вала. По нему на приличном расстоянии друг к другу стояли часовые. Они нас, конечно, не заметили. В наших планах на сегодня никакой диверсии не входило, чтобы не тревожить противника. Далеко в темноте светились красные точки костров печенегов, которые сейчас тоже, наверное, ждали нашего нападения. Мы проползли через вал и спустились в ров. В лунном свете было не очень хорошо видно, но мне показалось, что старый вал в некоторых местах наползал на ров. Видимо, когда-то место было выбрано неправильно. Здесь даже были видны следы недавней работы. С полшуй землёу тщательно убирали. Да, это были настоящие укрепления. Брать его на лошади смертельный трюк. С этого вала прыгнуть в ров это для коня переломать все ноги. А без коней степники не войны. В свете зари я увидел в стороне Печенежского лагеря какие-то конструкции. Мы подобрались поближе. Да, это были небольшие катапульты. видимо предназначенные для стрельбы по коннице. Ну что же, план завтрашнего боя у меня начал вырисовываться. Мы неслышно проскользнули через вал в метрах в двух от почти спящего караульного и побежали к нашему стану. В нашем лагере нас также никто не заметил, и я спокойно просочился в свой шатёр. В нём сидел Ртибор, сна в его глазах не было ни капельки. Он спокойно ждал, пока я сниму с себя промокшую насквозь от росы черную одежду, перевязи с ножами, серикенами, сумки с веревками, крюками и прочими изделиями, предназначенными для лишения жизни. Лишь после того, как я тер свое лицо от сажи и уселся напротив с кубком теплого вина, он спросил «Ну, как ты все решил?» «Да, Ратибор, завтра ночью мы возьмем эти укрепления». Когда наступило утро, булгарские дозорные увидели, что огромный лагерь, раскинувшийся перед ними, приходит в движение. Быстро убирались походные шатры, разбирались в Эгенбурге, и вскоре, заскрипев телегами, бесчисленные отряды начали двигаться на юг, обратно в свои степи. Когда возбужденный Тимирь Хозя появился на валу, в лагере оставались около десяти тысяч половцев, а вот они, похоже, никуда не собирались. Воздух поднимался дым от множества костров. Видимо, воины готовились завтракать. Самые наглые на конях подъезжали к валу на выстрел из лука. Что-то кричали, делали непристойные жесты, явно показывая, в каком месте они видели воинство печенегов. Молодой хан взъярился, дрожа от ярости. Он заорал. «Туман не обнаглели! Они не считают нас мужчинами! Немедленно поднять оба тумина!» «Хан!» Обратился к нему один из сопровождающих. Старый седобородый воин с морщинистым лицом и хитрыми сомкнувшимися почти вщёлочку глазами. Не изпроста эти куманы нас так дразнят. Здесь что-то не так. Что здесь не так? Раздражённо закричал Тимир-хозя. Они думают, что со своим каганом Глебом хозяева степи. Сейчас эти наглецы заплатят за это. Прошло 2 часа. В лагере половцев по-прежнему царило спокойствие. Гострые погасли, но по-прежнему отдельные храбрецы подъезжали к валу и кричали про трусливых печенегов, и выпускали стрелы. Неожиданно сразу в десяти местах открылись замаскированные проходы, и оттуда с дикими криками начали появляться всадники. Испуганные половцы рванули к своему лагерю, где на первый взгляд был дикий переполох. Но когда передовые отряды печенегов подскакали к небольшому рву, окружающему воинский стан, и их встретил дождь стрел, послышались крики раненых, ржанья лошадей. Первая атака была отбита. Когда же печенеги, сделав круг, вновь устремились к своей цели, лагерь был пуст. Все десять тысяч половцев плотной массой удалились в сторону Этиля. «Вот, видишь, Каген!» — кричал подъехавший к своему советнику Тимирхозя. Ящебанич звонили на словошко, да побежали вслед за ушащими войсками. Меж тем погоня продолжалась уже несколько часов. Преследователи никак не могли нагнать ловко ускользающих от них половцев. Те, пересаживаясь на ходу на вторую и затем на третью лошадь, ухитрялись сохранять нужную дистанцию. Хотя время от времени некоторые падали, сражённые случайными стрелами печенегов. Располённый погони хан не замечал как растянулись его тумины. Далеко впереди замаячили два кургана, и половцы ринулись между ними, как будто там их ждало спасение. И действительно, когда первые печенеги проскочили за ними, то остановились, как вкопанные. Впереди, стройными рядами, стояло тридцать тысяч тяжело вооруженных русских латников. Их строй слегка раздался в стороны. пропустив за себя серые от пыли нестройные ряды уставших половцев и вновь сомкнулись в ощетинившийся пиками строй. Между тем в ряды застывших печенегов сзади продолжали напирать отставшие, и вскоре на небольшом участке между курганами скопилось несколько тысяч бойцов. Неожиданно вершины кургана сверкнули, оттуда поднялись клубы белого дыма, и до ушей печенегов донесся непонятный грохот. И половина столпившихся всадников упала на землю. Реды русичи, как будто ждали этого момента, и с нарастающей скоростью и криками "Хора!" бросились на оставшихся в живых. Тимир Хози повезло. Кортечью его не зацепило. И сейчас он лихорадочно нахлёстывал уставшую лошадь, надеясь уйти от погони, которая следовала за убегающими печенегами. Он приподнялся в стременах, Гортанно выкрикнул приказ, и все печенеги, передавая друг другу его слова, развернулись, веером разъезжаясь в разные стороны, стремясь уйти из-под удара монолитно следующие за ними конницы. Но на этот раз затея не удалась. Их противник хорошо знал все степные хитрости, и воины, стремившиеся уйти в стороны, обнаружили, что там их ожидают тысячи половцев. Увидев, что им не уйти, Печенеги повернулись и с отчаянием обречённых пошли на пики русских. Уничтожением печенегов занимались русские полки и 20 тысяч половцев. У остальных моих войск были другие цели. Когда оставленные в лагере половцы увели тумины Тимерхозя в нужную сторону, якобы ушедшие войска повернули обратно и к вечеру уже вновь достигли оборонительного вала. Мы опять заняли почти неповреждённый лагерь И начали устраиваться там, не обращая внимания на крики злобы со стороны осуждённых. В мой шатёр зашли тени и поочередно выкладывали кроки, с отмеченными в валузах и замаскированными проходами. Когда уже начало темнеть, прибыл гонец от Тритибора, сообщивший, что Тимир-хозя вместе со своими туминами приказал долго жить. Обозлённые половцы вырезали их всех. Ну что же, подумал я, Про Калку здесь ещё никто не слышал. Надеюсь, и не услышат. Интересно. А там, где упокоили 20.000 печенегов, никакой речушки не было. Воодушевлённый такими новостями, я принялся за раздачу следующих приказов. Опять наступила ночь. На валу перекликались часовые. У нас же была работа в полном разгаре. Собранные со всех половецких родов умелые плыстуны вместе с моими тенями готовились к выходу. Сборы были недолгими, и вскоре сто человек еле слышно исчезли в темноте. Через несколько минут послышался легкий шум. Двое моих теней вернулись, волоча за собой рослого мужчину. Они с усмешкой сказали, что он лежал в траве и думал, что его никто не заметит, и снова ушли в темноту. Разведчик Булгар оказался не очень стойкий и рассказал, что несколько человек были посланы Менгли-Беем выяснить, всё, что можно о наших силах и целях. Они планировали захватить несколько пленных для этого, но всё получилось наоборот. В стане никто не ложился, все ожидали приказа на выступление, поэтому у вражеских разведчиков не было никаких шансов. После полуночи, когда мы все не отрывали взгляд от чернее ещё в призрачном лунном свете вала, там милькнула искра света, раздался громкий взрыв. А затем, почти вместе, ещё несколько. Когда уже все сидели в седлах и направлялись в проделанные проходы, вдалеке за валом появился отсвет огня, который становился всё ярче. Это горели булгарские катапульты. С криками и рёвом половцы влетали за вал, расстреливая в свете зари часовых, ещё остававшихся на валу и обслугу катапульт, ночевавшую рядом со своими орудиями. По мере того, как светало, стало видно, что в километрах в 3 от нас широко распахнутые засечённые ворота убегают уцелевшие остатки печенегов и булгар. Своим мои сотни бросились туда, и началась рубка убегающих. Стража пыталась закрыть ворота, но лезущие друг на друга кони и люди не давали им этого сделать. Через некоторое время на плечах отступавших оловцы пробились через проход. И широкой лавой начали растекаться во все стороны, рубя всех, кто попадался под руку. Я проезжал ворота уже в самом конце и внимательно разглядывал устройство засеченной полосы. Нам, конечно, повезло. В моих планах было сжечь засеку греческим огнём. Но такая полоса беспорядочно наваленного леса шириной метров 30 вряд ли сгорела полностью. А сейчас перед нами раскрывался оперативный простор. Мы прошли основные укрепления Булгар и могли двигаться куда захотим. А куда, я еще сам не знал. Надо будет посоветоваться с коллективом. А Менгли Бэй со своим ополчением будет вынужден воевать с нами там, где выберем мы».